ЭПИЛОГ Чернота, а в ней корабль. В корабле отсек. В отсеке человек в специальном кресле, с которого он никогда не вставал и не может встать. Даже два человека. Один из них снаружи и служит оболочкой, а другой — это я, внутри. Лоёный пирог. Нбонг спит, а я не сплю уже седьмой час. Для меня это много. Опять чешется спина, а не достать. Мне темно, потому что брат спит с закрытыми глазами. Его храп мешает мне думать. Молчание в корабле. Молчит даже сам корабль. Молчит коммодор. Я его понимаю и сочувствую ему. На базе начнут искать виновного и найдут. Он это знает, и мы это знаем. Мы возвращаемся. Торожевой спутник восстановлен и усилен. Долго, очень долго никто не посмеет приблизиться к планете, где земляне совершили ошибку. Проще всего было бы распылить эту планету, обратив ничто следы любой оплошности землян. Для этого не обязательно возвращаться на базу. Основы основ имеет в своем распоряжении достаточный набор средств. помешал чужой корабль, сунувшийся в охраняемое спутником пространство несколько десятилетий назад. Как и следовало ожидать, он был уничтожен, но посеял сомнения. Похоже, о существовании этой планеты известно не только нам. Наши младшие братья, из уцелевших во время всеобщей войны старых колоний, всюду суют свой нос. Если это так, Решение вопроса надолго погрязнет в трясине межпланетных конференций, совещаний и дипломатических демаршей. Конечно, с большей частью братьев можно особенно не церемониться, но некоторые из них, объединившись, станут достаточно сильны, чтобы наделать нам неприятностей в случае покушения на их интересы. Подсознательно понимаешь, что где-то в пределах галактики могли сохраниться и неизвестные нам старые колонии, уцелевшие каким-то малопонятным чудом и развивающиеся, либо деградирующие, совершенно изолировано. Ничего удивительного нельзя найти и в том, что сведений о них нет в архиве. После всеобщей войны сохранилось немногое. Вероятно, Ульди Улан отделается легким взысканием. Наша ошибка понятна, и простительно и даже не наша ошибка а тактический просчет базы пожалуйста вот одна из таких колоний сбежал ее фронт. теперь уже ясно что сознательно дезертировал и по-видимому чувствует себя среди туземцев как рыба в воде по одному этому факту можно судить на каком уровне развития стоят тамошние аборигены Если бы мы могли позволить себе поддаться эмоциям и скорректировать планы очистки в соответствии с рекомендациями экспресс-методик «Аут», Dust или «Полный Серьез», с ними давно уже было бы покончено. Даже бродячие неценные в нижних ярусах активной оболочки Земли, прижатые к стене во время облавы, иногда огрызаются. Это активная оборона. Характерные для многих животных, начиная от муравьев, и вовсе не признак разума. Но совершить самим первыми тщательно подготовленные нападения, еще не будучи зажатыми в угол, способны только цивилизованные носители разума. Уничтожив девятого, они доказали свое право на попытку выжить. Праведливость. Вот основной девиз земли и землян. Каждый должен получить только то, что заслуживает. Поэтому автоном очистителя оставлено на поверхности планеты, несмотря на протесты корабля, желавшего получить их обратно. Правило игры честным, победит сильнейший. Цивилизация, не умеющая отбиться от первой же опасности, по глубинной сути своей, не жизнеспособна и не стоит продлевать ее конвульсии. бурчит у брата в кишках, над самым ухом. Может быть, человечки на планете одержат верх, и тогда 10-20 поколений спустя у землян появится еще один враг. Одним больше, одним меньше. А кроме того, не бывает памяти длиной в двадцать поколений. Легенда, миф – вот что останется на планете от нас и нашей попытки очистки. Многим ли удается оставить по себе хотя бы легенду? Я не хочу думать о ее фроне, и все-таки думаю о нем. Ничтожное, замордованное существо показало себя достойным звания человека, более того, врага. И никто из нас своевременно не раскусил этого ограниченно ценного, его счастья. Мы поступили бы правильно, будь враг вовремя распознан. Правильно и без сожаления. Но что-то доселе незнакомое поднимается во мне, когда я думаю, запрещаю себе думать и все равно думаю, не могу не думать о человеке по имени Йофрон. Что это? Зависть? Я жду. Каждый день. Они похожи один на другой эти дни. Я жду, когда придет он, Уставший, пыльный и чаще всего злой и крикнет с порога. «Фелиса! Ужин! Постель! Опять не готова!» «Все давно готово, конечно!» Смягчившись, он, может быть, похлопает меня по спине, потреплет по щеке или даже обнимет. И я улыбнусь, потому что мне в самом деле приятно его прикосновение. Хоть какое. Он сильно изменился за последнее время. Несмотря на то, что рядом с ним больше нет умнейшего, который плохо на него влиял, он с каждым днем становится хуже. Часто он пьет вечерами, чтобы заснуть, и все реже зовет меня в постель. Я понимаю, у него много забот. Он необыкновенный человек, обязанный заботиться о людях всего простора. А я, его жена, обязан заботиться о нем». И я жду его каждый вечер, чтобы успокоить, утешить и накормить. Я жду. Великий Ним проступает на небе, вечереет. Скоро он придет, если сегодня решил заночевать дома. По улице перед домом бродит охранник, зад вперед, зад вперед, без конца. Откуда-то издалека доносится стрельба. Там идет бой. Зенички отбивают по нескольку налетов в день, но здесь пока безопасно. Не все гибнет в этом мире. Уже скоро я должна почувствовать в себе биение еще одного сердца. У нас будет ребенок. Он сказал, что хочет, чтобы родился сын, потому что идет война, и к словам женщин не прислушиваются. И вряд ли когда-нибудь начнут прислушиваться вновь. Жду. Может быть, я ему уже надоела? Только я не штампованная дура, как он говорит, когда сердится. Я просто его люблю. После одной из размолок он привел в дом вторую жену. Она беженка из Дальнего Севера. Ее зовут Гера. Несколько раз мы с ней ссорились, но теперь ладен. Иногда муж странно шутит. Я не всегда понимаю смысл этих шуток, но смеюсь. Чтобы сделать ему приятное. Когда что-то у него идет не так, он приходит раздраженный и роняет посуду. В один из таких вечеров он запретил мне просить, за кого бы то ни было, а на следующий день, когда я не послушалась, ударил меня по лицу. Но ведь люди идут ко мне со своими бедами, просят о заступничестве, и я не могу отказать им в помощи. Правда, он грозит, что прогонит меня совсем. Прошу, что Полидевг был вдов и бездетен, и некому было за него просить. У нас никто не верит в то, что он на самом деле был связан со зверопоклонниками и замышлял злое, но говорить об этом слух не полагается. Теперь на его месте Терсис. Я редко его увижу. Иногда приходит Кирин. Он жалуется на Париса, на всякое начальство вообще, На бестолковых учеников которых ему дали и боится объявленного переселения под землю он несчастный и немножко смешной говорит что не может больше писать и не хочет часто он просит у меня тихую радость когда у меня есть я даю немного а вчера приходил парис просил замолвить за него словечко попробую Кого я люблю на самом деле? Своего мужа, вождя или того полузабытого прекрасного юношу, онемевшего от горя привести о том, что я выхожу за другого? Кого? Прочь! Запретные мысли. Прочь! Я не должна так думать. Разве другим живется легче, чем мне? Я и мой будущий ребенок в безопасности. Меня охраняют. Мне помогают в хозяйстве. Если все усилия окажутся напрасными, и людям суждено погибнуть, мы умрем в числе последних. Мне завидуют. Что еще надо? Я жду его. На что я надеюсь? На то, что он придет сегодня, или на то, что не придет? Опять? Прочь запретная мысль. Жду. Длинная. Очень длинная движущаяся колонна людей текла по дну ущелья, задерживаясь в узостях, вызванных оползнями, плавно обтекая одиночные валуны, свалившиеся некогда сверху. Тысячелетия назад по дну ущелью бежала река, потом воду отвели и проложили дорогу. Теперь человеческая река текла вспять. Словно водяная пыль над горным потоком. Висела над рекой пыль каменная. Тысячи ног топтали древний путь в столицу, которая никогда не существовала на этой планете и которая рождалась только теперь. Шарканье ног, скрежет и скрип груженных тележек, отрывистые команды, крики, разговоры, кашель стариков, детский плач, все это сливалось в единый ровный шум человеческой реки. Высоко над всем этим на уступе скалы стояли два человека и смотрели сверху вниз на течение, туда, где живая река начинала петлять, а затем слитно взбегала по осыпи и навсегда скрывалась в стрельчатой дыре, пробитой в теле горы. Рядом с ними хищно пласталась, раскинув по камню стальные упоры, спаренная зенитка малого калибра, с полностью заряженными кассетами. Оба ствола зенитки смотрели в противоположную сторону. Отсюда двум людям были видны еще несколько уступов. Некоторые из них были расположены выше их, другие ниже. На ближайшем, совсем крохотном, помещался один солдат с пулеметом. В случае нападения заурядов, пулеметчик должен был открыть по ним бесполезный огонь, чтобы отвлечь атаку на себя и дать возможность зенитке сделать как можно больше выстрелов. Солдат был добровольцем и знал, что после его гибели его жена и маленький ребенок попадут в число тех, для кого найдется место в убежище под землей и будут обеспечены кровом и пищей в течение ближайшего года как минимум. Об этом он крикнул двум людям на уступе с зениткой. и помахал рукой. За шумом живой реки двое не расслышали его, но помахали в ответ. Затем они вернулись к прерванному разговору. «Никогда не думал, что напоследок выступлю противником прогресса», — покачав головой, сказал умнейший. «А ты?» «Впрочем, что я такое говорю?» «Уже хорошо, что ты раз в жизни выступил противником хоть чего-то, так?» «Не знаю», — ответил Фрон. «Как-то не думал об этом. И не надо уже. Скоро будет поздно думать. А еще чуть погодя, нечем. Пугаешь? Нужно очень. Шел бы ты отсюда, а? Без тебя ведь обойдусь. Иди сейчас. Еще догонишь. Это последнее». «Штрафные лагеря еще на поверхности», — отозвался Фрон. «Никто не знает, где теперь штрафной лагерь», — возразил умнейший. «Никуда не уйду. Кто тебе кассеты подносить будет? Ты думаешь, надолго придется стрелять?» Умнейший фыркнул. «Я сделал то, что надо было сделать». «Как хирург, который спасает человека, отнимая ему руки и ноги и не задумываясь над тем, что пройдет время, и коллега станет его проклинать». А я ведь с самого начала задумывался. Да что там? Знал. Уйдешь? Нет. Не хочешь жить? Хочу, сказал Фрон. Теперь я хорошо знаю, чего хочу. Жить я хочу, это точно. А чего ты тогда не хочешь? Может быть, не хочу, чтобы через тысячу лет у людей и тут появились люди разной ценности. Дурак. Дурак. сказал умнейший. «Ты думаешь, обязательно случится так? А если нет?» «Ты же знаешь, что так и будет», возразил Фрон. «Дурак и есть». «Я знаю». «Знай, но уходи. На твою-то жизнь еще хватит». «На жизнь под землей?» Фрон ухмыльнулся. «Пожил уже в нижних ярусах активной оболочки. Хватит. Ты не знаешь, каково там жить». «Где тебе знать? Прости и не обижайся. Вы, сиренгийцы, почти такие же дикари, как эти!» Помолчали. «Счастливое и немного сонное общество», — сказал умнейший. «Таким оно было. Ты его уже не увидел. Общество, не менявшееся тысячу лет, прекрасные люди, с которыми мне, кретину, было тошно. Между прочим...» самому лучшему социуму, не испытывающему время от времени потрясений, грозит банальное вырождение. Так я считал, так и сейчас считаю. Смешно. Когда-то мне хотелось быть тем человеком, который разбудит этот мир. И вот на головы этим-то счастливцам начинают сыпаться автоном-очистители, и люди поначалу озабочены нелепым вопросом, за что и почему их убивают. а потом они делают единственное возможное. «Фарс», — сказал умнейший, — «просто-напросто фарс о растворении мира. Когда горит одежда, никто не думает о забытой в доме кошке. А я ведь знал, что этот фарс наступит, и мечтал до него дожить, глупец». «Не фарс», — отозвался Фрон. — «трагедия. Впрочем, у нас одно другому не мешает». «Надо бы подсказать Киреину. Хорошая тема. Кирень такого не напишет. Он вообще уже ничего не напишет и ни на что не годен». Умнейший усмехнулся и покачал головой. «А знаешь, в последнее время я пытаюсь уверить себя в том, что лишь приблизил то, что и без меня должно было случиться рано или поздно. Будто бы я лишь ускорил естественные процессы, не более. Но иногда я думаю». что здесь все могло бы сложиться иначе. Не будь очистки, не будь меня. Ты понимаешь? Что толку об этом думать, сказал Фрон. Да, а я вот думаю. Старик ударил желтым желковатым кулаком в скалу. Ударил еще раз и еще. Но почему, закричал он, почему люди устроены так, что в критической ситуации... «Единственным шансом спастись для них является вот это. Почему?» Ром не ответил. Да умнейший и не ждал ответа. Легкий, похожий на стрекозу аппарат, весь опутанный растяжками, будто паутиной, упал в ущелье с неба и завис, примериваясь над скальным уступом. Взметнул пыль вращающимся над прозрачной кабиной винтом. Колонна на дне ущелья распалась была. но тут же собралась и потекла дальше. Видно было, как крошечные человечки задирают голову. «Ого!» – равнодушно сказал умнейший, придерживая шляпу. «Это уже что-то новенькое. Паутинная стрекоза приземлилась на край скального уступа. Из нее легко выпрыгнул человек. Второй, оставшийся в кабине геликоптера, по знаку первого уменьшил обороты ротора». — Стыдно сказать, но я горжусь им, — пробормотал умнейший, заслоняясь от пыли. — Не халтура. А ведь пришлось брать то, что было под рукой. — Прощайте, — сказал Леон. — Спасибо вам за все. Я увожу свой народ под землю. Мы научимся там жить. Мы построим под землей новые заводы, рудники, города. Мы уничтожим зверопоклонников и пополним наши ряды новыми братьями. Мы будем ковать оружие, много оружия. Очень скоро мы наделаем новых железных зверей, намного смертоноснее и многочисленнее старых. Придет день, когда мы снова выйдем на поверхность как хозяева, и простор станет нашим навеки». «Хм», — сказал умнейший. Леон нахмурился. «Ты мне не веришь, старик?» чего же», — сказал умнейший. «Верю, так и будет». хотя и не сразу. Это по-прежнему только начало. Я знаю, но не думаю, что мне захочется досмотреть до конца. Конца не будет. Леон пренебрежительно рассмеялся. Когда-нибудь мы точно так же очистим их землю и будем на ней жить. Жаль, правда, что это выпадет уже не мне. Жаль, безразлично отозвался умнейший. Хочешь уйти с нами, старик? Еще не поздно. Умнейший поглядел из-под руки туда, где крошечными точками в небе показались детеныши-зверя. Нет, я останусь. Не передумаешь? Нет. Есть ли у тебя просьба, Я выполню. Только одна. Постарайся сделать так, чтобы люди забыли мое имя. Леон покачал головой. Я могу пообещать это тебе, старик, но я не хочу. Попытайся себя пересилить. Я уверен, ты сможешь. А теперь прощай. Прощай. Прощайте оба. Памфил, поднимай. Леон махнул рукой. Паутинная стрекоза, стреляя мотором, взмыла в воздух и пошла раскачиваясь вдоль скальной стены. Туда, где пылило, уходя в гору, Голова гигантской движущейся колонны и чернил расширенный взрывом Готический зев пещеры Александр Громов, Роман Властелин пустоты 1996 год 2000 год Читал Сергей Калинченко